Глава третья. От декларации до оккупации. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра. Коран, сура 31, аят 34. Ллойд Джордж понял, что на Ближнем Востоке можно добиться легких побед. Он осознал это в разгар Первой мировой войны, когда Европа пережила бойню во Фландрии. Три битвы при Артуа и девять при изонцу когда едва закончилась верденская мясорубка. Количество павших исчислялось сотнями тысяч. По мнению Ллойд Джорджа, для Запада это был тупик, кровавый тупик. На Ближнем Востоке ничего подобного не происходило. Здесь, в отличие от европейских фронтов, попросту не сталкивались такие огромные армии. Конечно, на Ближнем Востоке проходили крупные военные операции. Так, потери Антанты в Галиполийском сражении составляли от 157 до 178 тысяч человек. Но при Галлиполи решался вопрос взятия Стамбула, османской столицы. При осаде Эль-Кута было убито и попало в плен от 31 тысячи до 36 тысяч англичан и индусов из Британской Индии. В остальных же операциях потери Британии исчислялись максимум несколькими тысячами терпение и упорство помогали Великобритании достигать своих целей. Так, в марте 1917 года, после двух лет борьбы, англичане заняли Багдад. Пока чиновники разрабатывали схемы послевоенного управления Месопотамией, правительство размышляло, надо ли помочь сионистскому движению, политическому движению и политической идеологии, целью которых является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине в Израиле, и выступить за создание еврейского государства в Палестине. Артур Бальфур давно дружил с влиятельным сионистом Хаимом Вейцманом. С подачи министра иностранных дел к осени 1917 года все политические силы Великобритании согласились с принятием документа, известного как Декларация Бальфура. Такое единодушие объясняется просто. Поддержка сионизма позволяла Лондону получить контроль над Палестиной и, значит, расширить сферу своего влияния на Ближнем Востоке. Сообщение о декларации Бальфура, которое, кстати, было опубликовано в том же номере газеты The Times, что и сообщение об Октябрьской революции в России, не вызвало абсолютно никакой реакции со стороны Хусейна. Король Хиджаза верил, что по окончании войны традиционное англо-французское соперничество восстановится и Великобритания поддержит арабов. Военная ситуация на Ближнем Востоке складывалась благоприятно для Лондона. 9 декабря 1917 года командующий британскими войсками в регионе генерал Эдмунд Алленби выбил турок из Иерусалима и стал первым за несколько столетий христианином, овладевшим городом. Осенью 1918 года английская армия с австралийской кавалерией в авангарде начала стремительное наступление в Ливанте арабские отряды Фейсала ураганом пронеслись по долине Иордана и вырезали уцелевшие турецкие гарнизоны. 30 сентября пал Дамаск, Лоуренс попросил австралийского генерала Генри Джорджа Шовеля позволить Хашимиту войти в город первым. После того, как сын короля Хусейна триумфально въехал в Дамаск, об арабском восстании заговорил весь западный мир. Вскоре выяснилось, что Хашимид хочет управлять Сирией, хотя она должна была перейти под французский контроль. Но Фейсел руководствовался логикой завоевателя и намеревался получить то, что захватил. Тем более, что Сирия представляла собой желанную и богатую добычу. 30 сентября 1918 года союзники разделили Левант на три оккупационные зоны. Средиземноморское побережье Ливана и Сирии контролировали французы, Палестину – англичане, а внутренняя часть Сирии находилась в совместном ведении англичан и арабов. Реальную власть над всеми зонами осуществлял Алленби. Генерал командовал примерно миллионом, поэтому ни французы, ни Фейсал не могли ничего сделать без его согласия. Первый инцидент произошел уже в октябре. Турецкое сопротивление в Ливане рухнуло, и армия Фейсела ринулась из Дамаска в Бейрут. Французы рассверепели, Аленби вынудил принца покинуть Ливан, но тот злобно пообещал вернуться. Хашимит был убежден, что разделение на оккупационные зоны носит временный характер и будет пересмотрено на международной конференции. Сразу после того, как Фейсел вернулся в Дамаск, Бейрут заняли французы. Впрочем, проблемы Фейсела только начинались. Сирия сильно пострадала от войны. Христиане были категорически против того, чтобы ими правила исламская династия, а мусульмане презирали хашемитов как пособников империализма. И те, и другие смотрели на Фейсала с отвращением. Принц пытался подкупить местную знать деньгами, полученными от Великобритании, но это не помогало. Сирийские политики, которым покровительствовал Фейсал, очень плохо разбирались в европейской дипломатии. Они считали, что могут сами прорваться к вершинам власти, и потому всячески подрывали и без того низкий авторитет своего патрона. 9 ноября 1918 года после переговоров между Лондоном и Парижем была выпущена совместная англо-французская декларация. Она возложила на англичан и французов функции по полному и окончательному освобождению народов, долгое время угнетаемых османами, а также по созданию национальных правительств и администраций. Примечательно, что в тексте декларации ни разу не употреблялось слово «независимость», Британское правительство даже не думало об арабах. Англичане использовали дипломатию для создания на Ближнем Востоке выгодного им баланса сил. Отправляясь на Парижскую мирную конференцию, Фейсел верил, что западные державы услышат его и помогут арабам обрести независимость. Разумеется, этого не произошло.